Благодарности. Материал этой книги охватывает множество областей и дисциплин, а также работы многих выдающихся ученых. Я бы хотел поблагодарить следующих лиц, которые любезно уделили мне время для продолжительных расспросов, консультаций и интересных и вдохновляющих бесед. Леон Ледерман, Нобелевский лауреат, Иллинойский технологический институт. Мюррей Геллманн, Нобелевский лауреат, Институт Санта-Фе и Калтех. Покойный Генри Кэндалл, Нобелевский лауреат, Массачусетский технологический институт. MIT. Стивен Вайнберг, Нобелевский лауреат, Университет Техаса в Остине. Дэвид Гросс, Нобелевский лауреат, Институт теоретической физики Кавли. Фрэнк Вильчик, Нобелевский лауреат, MIT. Джозеф Ротбладт, Нобелевский лауреат, Госпиталь Святого Варфоломея. Уолтер Гилберт, Нобелевский лауреат, Гарвардской университет. Джеральд Эдельман, Нобелевский лауреат, исследовательский институт Скрипса. Питер Догерти, Нобелевский лауреат, детско-исследовательский госпиталь Святого Иуды. Джаред Даймонд, лауреат премии Пулицера, Университет Калифорнии в Лос-Анджелесе. Стэн Ли, автор комиксов Marvel и Spider-Man. Брайан Грин, Колумбийский университет автор книги «Элегантная вселенная», Лайза Рэндл, Гарвардский университет, автор книги «Искривленные пути», Лоренс Краус, университет кейс Вестерн Резерв, автор книги «Физика в Стар Трек», Ричард Готт Третий, Принстонский университет, автор книги «Путешествия во времени во вселенной Эйнштейна», Алан Гуд, физик MIT, автор книги «Инфляционная вселенная». Джон Барроу, физик Кембриджский университет, автор книги «Невозможность». Пол Дэвис, физик, автор книги «Суперсила». Леонард Зускинд, физик Стэнфордский университет. Джозеф Ликкен, физик, национальная лаборатория имени Ферми. Марвин Минский MIT, автор книги «Общество разумов». Рэй Курцвейл, изобретатель, автор книги «Эра одушевленных машин». Родни Брукс, директор лаборатории искусственного интеллекта MIT. Ганс Моравек, автор книги «Робот». Кен Кроссвелл астроном, автор книги «Величественная вселенная». Дон Голдсмит, астроном, автор книги «Сбежавшая вселенная». Нейл Деграссе Тайсон, директор Хайденовского планетария, Нью-Йорк. Роберт Киршнер, астроном, Гарвардский университет. Фульвия Мелия, астроном, университет Аризоны. Сэр Мартин Рис, Кембриджский университет, автор книги «До начала». Майкл Браун, астроном «Калтех». Пол Гилстер, автор книги «Мечты о Центавре». Майкл Лемоник, старший научный редактор журнала «Тайм». Тимоти Феррис, университет Калифорнии, автор книги «Зрелость в омлечном пути». Покойный тэд Тейлор, разработчик американских ядерных боеголовок. Фримен Дайсон, Институт перспективных исследований, Принстон. Джон Хорган, Технологический институт Стивенса, автор книги «Конец науки». Покойный Карл Саган, Корнеллский университет, автор книги «Космос». Энн Друян вдова Карла Сагана, Космос Стюриос, Питер Шварц, футурист, основатель Global Business Network, Элвин Тоффлер, футурист, автор книги «Третья волна», Дэвид Гудстейн, помощник проректора Колтеха, Сет Ллойд, MIT, автор книги «Программирование вселенной», Фред Уотсон, астроном, автор книги звездочёт Саймон сингх автор книги «Большой взрыв». Сет Шостак, институт СЭТИ. Джордж Джонсон, научный обозреватель Нью-Йорк Таймс. Джеффри Хоффман, MIT, астронавт НАСА. Том Джонс, астронавт НАСА. Алан Лайтман, MIT, автор книги «Мечты Эйнштейна». Роберт Зубрин, основатель марсианского общества. Донна Ширли, программа исследования Марса, НАСА. Джон Пайк, Global Security, Орг. Пол Сафо, футурист, Институт будущего. Луис Фридман, один из основателей планетарного общества сэй Собака Хоум, Университет Калифорнии в Беркли. Роберт Зиммерман, автор книги «Покидая землю». Марша Братусяк, автор книги «Неоконченная симфония Эйнштейна». Майкл Саламан, программа «После Эйнштейна», НАСА. Джефф Андерсон, Академия ВВС США, автор книги «Телескоп». Я также хотел бы поблагодарить моего агента Стюарта Кричевски, который помогал мне в течение всех этих лет и занимался всеми моими книгами, а также редактора Роджера Шолла, чья твердая рука, здравое суждение и редакторский опыт направляли многие мои книги. Я бы также хотел поблагодарить моих коллег из Нью-Йоркского Сити-Колледжа, аспирантуры городского университета Нью-Йорка, особенности Наира и Дэна Гринбергера, которые любезно нашли время для дискуссии.